Нахнатая азбука. В азбуке этой, увидите сами, буквы живые, с хвостами, с усами. Бегать умеют они и летать, ползать и плавать, кусать и хватать. Буквы мохнатые, буквы пернатые, стройные буквы и даже горбатые, добрые, злые, наземные, водные. Тоже они догадались животные. Буква А. Аист. Азбука пусть начинается с аиста. Он как и азбука с А начинается. антилопу гну и потихонечку вздохну. Зачем, зачем везли в Европу такую антиантилопу? Зачем, зачем везли в Европу такую антиантилопу? Бизон. Никакого нет резона у себя держать бизона, так как это жвачное, грубое и мрачное. В. Верблюд. Верблюд решил, что он жираф. И ходит, голову задрав У всех он вызывает смех А он, верблюд, плюет на всех Воробей Что не весел воробей? Мало стало лошадей Трудно даже воробью Прокормить свою семью гадюка Как это принято у змей Кусают за ногу гадюки А потому при встрече с ней Берите, дети, ноги в руки Еще о ней же Давно я не встречал гадюки И что-то не скучал в разлуке. Д. Дикобраз. Старый ёж в лесах Кавказа как-то встретил дикобраза. «Ну и ну!» — воскликнул ёж, — «на кого же ты похож?» Ехидна. Эта зверюшка вполне безобидная, правда, наружность у ней незавидная. Люди бедняжку назвали Ехидна. Люди, подумайтесь, как вам не стыдно! На всякий случай Знаешь, кто мои соседи? Ай, <смех> лисы, волки и медведи. Да. Вот и думай. Же. Жират. Мне очень нравится жираф, Высокий рост и кроткий нрав. Жирафа, он ведь выше всех, Боятся даже львы, Но не вскружил такой успех Жирафу головы. Легко ломает спину льву, Удар его копыта, А ест он листья и траву, И не всегда досыто. Мне очень нравится жираф, Хотя Боюсь, что он не прав. С. Зебу Зебу не знает ни снега, ни в юге. Он и родился, и вырос на юге. паймом и к южному небу привык зебу хотя он всего только бык и индюк индюку и лучший друг честно скажет ты Индюк К Ка. Кабан Вот кабан Он дик и злобен Но зато вполне съедобен Есть достоинства свои Даже у такой свиньи Кенгурята Носит мама кенгуру В теплой сумке детвору А ребятки-кингурятки Целый день играют в прятки Кит Всю жизнь в воде проводит кит Хотя он и не рыба Он в море ест и в море спит за что ему спасило. Тесно было бы на суше, от такой огромной туши. Кобра За стеклом свернулась кобра Смотрит кобра. тупо и недобро Видно кобра. с первого же взгляда Мало мозга, много яда Лев Считался лев царем зверей Но это было в старе Не любит в наши дни царей И лев уже не царь Душил он зверски всех подряд Свирепо расправлялся А правил плохо говорят С делами не справлялся Теперь сидит он присмирев И перед ним ограда Он недоволен, этот лев, но так ему и надо. М. Морж Морж спросил у кенгуру, «Как выносишь ты жару? Я от холода дрожу, кенгуру». Сказал Моржу. Н. Носорог. Кто носорогу дорогу уступит, Тот, несомненно, разумно поступит. Любы толкаться ему толстокожему, А каково бедняге прохожему. Как хорошо, что такие невежи Будут встречаться все реже И реже о обезьянки наши предки ваши предки на одной качались ветки а теперь нас держат в клетке хорошо ли это детки? lá Если сможешь, угадай, что нам скажет попугай То и скажет, полагаю, что вдолбили попугаю Р. Русачок Этот зайчик наш земляк Называется русак Буква С Слон Больше всех на суше он Очень-очень добрый слон Видно даже у зверей То ты кто добрей видно даже у зверей то ты больше кто добрей то ты больше кто добрей то ты больше кто добрей Страус, бедный страус, несчастней нету отца. На гнезде он сидел и сидел без конца, терпеливо, упорно, упрямо. Из яйца, наконец, появился птенец и захныкал. А где моя мама? Т. тигр. Решетка на нем нарисована четко И очень к лицу, людоеду, решетка Тапир Тапир навек повесил нос Грустит он об одном Он собирался стать слоном Да так и не дорос удивление при лежание целый день лежит тюлень и ему лежать не лень жааль тюлене при лежаание жааль тюлене Жаль тюлене при пример для подража не Я, по совести скажу, плохо, плохо мне ужу. Очень гадок я на вид, а ведь я не ядовит. Элф. Филин. Только ночью страшен филин, а при свете он бессилен. хорек выйти игры приручаются это редко но случается но никто еще пока приручить не смог хорька слава богу что хорек очень маленький зверек Цапля. Зачем такой носище цапли? Затем, чтоб цапли рыбок цапали. Че. Черепаха. Всех смешит Потому что не спешит Но куда спешить тому Кто всегда в своем дому ТОМУ Кто Всегда В СВОЕМ ДОМУ Ша. Шавка Шавка очень громко лает Шавка очень твердо знает Тот, кто громче скажет «гав», тот всегда и будет прав Шакал Нет у шакала ни в чем недостатка Внешность гиены, лисья повадка Заячья смелость, волчий оскал Что же еще он там плачет, шакал? Ща. Щука. Хватать, глотать умеют щуки. Другой ненужной науки. Э. Эмму. Я про страуса, про эму. Написал бы вам поэму, но никак я не пойму, эму он или эму. Ю. Южный кто-то там. Откровенно признаю, признаю, признаю Зверя нет на букву Ю, букву Ю, букву Ю Это Южный, кто-то там, кто-то там, кто-то там Я его придумал сам Да, да, да, это я Як. С виду очень грозен Як. А ведь он большой добряк. Говорят, на нем в Тибете смело ездят даже дети.